Бросившись сверху, он подмял немца и уже готовился прикончить, когда тот неожиданно дернулся в сторону, и нож Батюка прошел мимо. В ту же секунду правая рука старшины оказалась прижатой к земле. Батюку с трудом удалось освободиться. Его противник был молод, действовал умело, но в его движениях старшина уловил странную нерешительность. Казалось, он не знал, что для него лучше, победить или стать побежденным. Дважды у него была возможность убить Батюка, и дважды он ею не воспользовался. Сражаясь, он только оборонялся, если доставал Батюка иногда точным боксерским ударом, то лишь для того, чтобы спастись от его страшного ножа. Поединок закончился неожиданно. Сделав очередной выпад, Старшина поскользнулся и упал, в опасной близости от противника. Но ожидаемого удара не последовало. Немец стоял с поднятыми руками. Рус! Дойчи плен! Гитлер капут! Тяжело дыша, сказал он. Его шмайсер валялся тут же. Смахнув с подбородка кровавую юшку, батюк поднялся, подобрал автомат. В рожке еще оставались патроны. Рус! «Никс Шиссен! Никс Шиссен!» — забеспокоился немец. «Дойче плен!» «Шоб ты сгинув!» — досадливо отмахнулся Батюк и стал звать Чудного. Чуднова. битте эссен!» — уже тише произнес немец и вдруг повалился на бок. «А ну не балуй!» — грозно приказал старшина, но его третий немец уже крепко спал положив голову на ноздреватый валун. В вихре снежной пыли с обрыва кубарем скатился рядовой Кашин. — Да чуднов! — накинулся на него старшина. — Не знаю, — и моргая, — ответил Кашин. — Его куда-то ранило. Батюк приказал ему и Зеленову вести пленного на батарею, а сам, тяжело припадая на правую ногу, побежал по льду... Догонять диверсантов. Покричав, немного и не получив ответа, Кашин снял с себя брючный ремень, связал бесчувственному немцу руки и отправился по берегу искать зеленого. Ярко светила луна, кругом совсем по-мирному было тихо, и Вася ничего не боялся. Догнать бредущих с тяжелой ношей людей даже для немолодого человека не такая уж трудность. Минут через пять Батюк увидел впереди силуэты двух диверсантов и дал предупредительную очередь. Он понимал, что за груз они тащат. Он почти не таился. Таиться, собственно, было негде, разве что лечь плашмя, но тогда диверсанты снова уйдут. До противоположного берега оставалось метров сто. Экономе патроны старшина перевел автомат на одиночные. Оба диверсанта были ранены. Батюк видел это по нетвердым шагам, их медленным жестам, когда, желая отделаться от преследователя, они поворачивались, чтобы дать по нему выстрел из парабелума. Но вот выстрелы с их стороны прекратились. Старшина наддал из последних сил, ему показалось, что у диверсантов не осталось патронов. Однако недаром говорят, что и на старуху бывает проруха. По его команде Хенде Хох оба немца повернулись к нему и подняли руки. Батюк без опаски приблизился к ним. Взгляд его был прикован к лежащему неподвижно рядовому Осокину. Один из немцев взмахнул рукой. Что-то сильно ударило старшину в грудь. Ожгло изнутри отозвалось болью в спине и внизу живота. Чтобы не потерять равновесие, он хотел сделать шаг вперед, но откуда-то снизу, от той самой боли, вязким комом накатилась тошнота. Он хотел крикнуть, но тошнота выплеснулась из него темно-красным сгустком, подавив крик, и пьяно пахнущим облаком стало растекаться по льду. Упав на колени, он попытался подползти к Осокину, посмотреть, что с ним. Но руки и ноги начали наливаться жидким свинцом и наливались до тех пор, пока руки не подломились от этой страшной тяжести. Старшина Батюк упал. Только к утру, отмахав по лесу километров пятнадцать, Стрекалов вышел к жилью. С пригорка, поросшего сосняком, он разглядел приземистые крыши изб, какие-то полуразвалившиеся сараи, одинокий журавль у колодца. Вниз по косогору тянулась дорога со следами саней, клочками оброненного сена и конскими катушками. Под горой стояло несколько бань. Еще ниже, на дне лощины, под покровом снега, угадывался ручей. По его берегам в изобилии росла альха, краснела верба. Ближе других к Стрекалову стояла аккуратная, должно быть, года два назад срубленная избушка. Под соломенной крышей висели сосульки. Стрекалов постоял немного, ожидая увидеть людей, но так и не дождавшись спустился вниз и перешел ручей. От усталости и потери крови Он едва передвигал ноги. автоматы и пустой вещмешок прижимали его к земле. Руки и ноги от холода потеряли чувствительность. Подойдя к двери, сержант откинул палку, служившую запором, и вошел. Уже в сенях ощутил он долгожданный запах человеческого жилья. Смесь запахов кислой капусты, мокрой овчины, дыма, и нетерпеливо потянул на себя вторую дверь. Крохотное оконце освещало лавку под ним, большую печь напротив и маленький участок дощатого, давно не мытого пола. Стрекалов тяжело сел на лавку. «Есть кто-нибудь?» Ему никто не ответил. Сашка попытался снять сапоги, он не чувствовал ног, но из этого ничего не получилось не бойтесь, никого я не трону. И опять никто не отозвался. После нескольких неудачных попыток Сашке удалось снять один сапог. Пальцы не чувствовали боли, не сгибались, не реагировали на щепки и уколы. Этого только не хватало. С горечью воскликнул Сашка и глянул в оконце. К избушке приближалась одетая в рубище женщина с холщовой сумкой через плечо и посохом в руке. Лицо ее не было видно. Всю нижнюю часть закрывала черная тряпка. С лба свешивался рваный платок. Прыгая на одной ноге, Сашка добрался до двери, выглянул на улицу. Тропинка, ведущая от деревни, была пуста. У самого порога... Цепочка маленьких следов делала крутой поворот и уходила куда-то в сторону, через реку и дальше вглубь леса. Стрекалов вернулся в избу и сел, прислонившись спиной к печке. Начавшееся вчера недомогание усилилось, появился озноб. Сашка нашел немецкий котелок, набил в него снегу и сунул за заслонку. Если начнется лихорадка, вода будет кстати. Теперь его мысли были заняты только одним наступавшей болезнью. Сцепив зубы, он стащил наконец второй сапог и, забравшись на чуть теплую печь, укрылся телогрейкой. Незнакомую деревню он воспринял сначала как досадную помеху на пути. Чтобы ее миновать, надо сделать версты две крюку но через минуту понял, что больше не может обойтись без посторонней помощи, без тепла, куска хлеба. Воспаленное болезнью воображение, рисовало ему теплую избу, насквозь пропахшую молоком, ватрушками и ржаным хлебом. Седобородый старик в рубахе, Горошком и старуха в теплом полушалке на плечах. Оба с оконописными лицами. Сидят и кого-то ждут. Вот почему Стрекалов решил не обходить деревню. Между тем целебное тепло русской печки делало свое дело. Сашкины веки сами собой закрылись. Рука, державшая автомат, ослабла. Проснулся он внезапно, как от толчка и тут же схватился за оружие. У стола, уронив голову на сложные крест-накрест руки, сидела женщина. Сбившийся на затылок платок открывал копну давно нечесанных волос и маленькое розовое ухо. Сержант шевельнулся. Женщина вздрогнула, выпрямилась, села неподвижно, сложив руки на коленях. — Вы... «Мамаша, меня не бойтесь», — начал Стрекалов как можно мягче. «Я не бандит какой-нибудь, не налетчик. Мне от вас ничего не нужно. Я вот обогреюсь немного и уйду». Хозяйка зачастила неожиданно сильным грудным голосом. «А вовсе я вас не боюсь. С чего вы такое взяли? Богатства у меня нет никакого. Отдыхайте сколько пожелаете». А кто вы есть, меня вовсе это не касается. Да и не мамаша я вам. У вас самих, небось, дети есть. Ведь не молоденькие уж. Она проворно сбегала к печке и вернулась оттуда с небольшим чугунком в руках. Под низким потолком запахла вареной картошкой. Сидайте, снедайте, господин хороший. Коли нами не брезгаете. Только не обессудьте, больше у нас ничего нет». Пропустив мимо ушей все, кроме господина Хорошего, Стрекалов после сна он чувствовал себя лучше, сел за стол, разломил картофелину, поискал глазами соль. Женщина, следившая за каждым его движением, сказала, — Не прогневайтесь, господин, соли тоже нету. Не соленые во всем доме. Если не верите, сами поглядите. Ладно, чего-то. За кого же она его принимала? Поедая картошку, Стрекалов, не забывал следить за улицей, что также не ускользнуло от внимания хозяйки. У нас тут редко кто, бывало, зайдет, места наши сильно глухие. До войны еще когда-никогда по ягоды али по грибы, али охотники с города, а теперь и вовсе нету никого. «Спасибочка, ваши, не забывают, навещают, когда-никогда». Стрекалов перестал жевать. «Какие наши?» «А ваши?» Женщина проворно снова отошла к печке, но вернулась с пустыми руками и села не на прежнее место, а в простенке, так, чтобы свет ее не доставал. «Чего не идите?» — Сашка кивнул на чугунок. «Спасибочки, мы отсытились». Много ли нам, бабам, надо? Да вы угощайтесь, не глядите на нас. Стрекалов отодвинул чугунок. И часто у вас бывают наши? Женщина слегка шевельнулась в своем углу. Теперь часто. Иной день по два раза. Да мы не сетуем, понимаем. За порядком следить надо. За каким порядком? Хотел крикнуть Сашка, но сдержался. Сегодня были... «Были. Рано были. Затемно еще. Скоро обратно будут. Да вот и они». Она даже слегка привстала, чтобы лучше видеть. По дороге от деревни неспешно трусила пегая кобыленка, запряженная в розвольне. Впереди сидел и правил ею бородатый мужик по виду крестьянин в полушубке и солдатской шапке-ушанке. За ним на ворохе соломы полулежали три человека из которых один был одет в солдатскую шинель без погон другой в такую же как у стрекалова телогрейку третий был просто немецким солдатом все трое были вооружены винтовками И еще приметил сержант на левом рукаве того что в телогрейке виднелась белая нарукавная повязка с автоматом наготове сашка встал за дверью Женщина осталась на месте, только плотнее запахнула драный кожушок. Она смотрела то в окно, то бросала быстрые взгляды на Сашку. «Шла бы ты, хозяюшка, отсюда куда-нибудь», — посоветовал он. «Не равен час заденут». «Проехали», — спокойно объявила женщина. Стрекалов вышел из угла, швырнул автомат на стол. Его бил озноб. Женщина заметила, сняла с себя кожух, сказала совсем другим, уверенным тоном. — Лезь на печь. Я тебе еще одну шубейку дам. Стрекалов усмехнулся. — А как же насчет господина хорошего? Вдруг я он самый и есть, а ты меня на ты? Женщина ответила не сразу. Должно быть, ей было неловко за то, что строила из себя дуру. Много вас тут шатается, разве всякого поймешь? А меня поняла? Чего ж не понять? Лезь-ка на печь, гляди, в чем душа держится, аж почернел весь. По-матерински ласково она заставила его снять телогрейку, уложила на теплые кирпичи, набросила сверху полушубок. Моя горница с Богом не спорится. Когда потоплю немного... А когда и так сойдет? Редко я тут бываю. Где ж тебя носит? Женщина не ответила. Руки ее двигались сноровисто, глаза смотрели строго, не по старушечи, как раньше, а молодо, смело. От быстрых движений платок съехал, испутанные, но густые волосы рассыпались по плечам. Сашка не удержался, погладил их здоровой рукой. Женщина сдвинула брови и сердито оттолкнула Сашкину руку. Парень взвыл от боли. «Тихо ты, сумасшедшая!» Женщина ахнула, прикрыв ладошкой рот. «Батюшки, да он же раненый! Ах ты, сердешный! Чего ж не сказал? А чего говорить? Перевязать надо!» «До своих доберусь тогда! Да у тебя, наверное, и нечем!» Она подумала, зашла за печку, повозилась там немного и вышла, держа в руках что-то белое. Теперь на ней была только вязаная кофта и юбка, сшитая из немецкого упаковочного мешка с орлом спереди и несмываемым номером сзади. Неизвестно почему, Сашку рассмешил этот орел. — Веселишься, — мрачно сказала женщина. — Чего же не веселился, когда полицаи ехали? Она с треском разорвала свою сорочку на несколько длинных лоскутков. «А ну, скидывай рубаху, вояка!» Сцепив зубы, Сашка позволил себя раздеть и даже не ойкнул, когда она отдирала присохшую к ране гимнастерку. «Повезло тебе», — сказала женщина. И Сашка согласился. Действительно повезло. Раны чепуховые а в сорок первом с такими в госпиталь не всегда направляли. А тут он лежит как путный и над ним хлопочет, если не бывшая медсестра, то уж наверняка человек знакомый с такими делами. Женщина отмыла кровь, смазала раны какой-то мазью, наложила повязку. «Молодой ты, а я думала в годах, ишь как жизнь тебя тряханула. Тебе куда надо-то? на ту сторону, что ли? Но он уже спал тем мертвым сном, без сновидений и забот, которым спят дети и солдаты, и которые не так-то легко прервать. Женщина накинула полушубок и вышла, тихо притворив дверь. Вернулась она, когда в единственном окошке ее дома потух дневной свет И вынула из-под полы чугунок с картошкой, поставила на стол. Подумав, достала из щели в стенке обломок гребня, маленькое круглое зеркальце, и установив его на подоконнике, принялась расчесывать свои густые свалявшиеся волосы. Заплетя их в одну тугую косу, она не спеша подошла к печке и, привстав на цыпочки, позвала: "Солдат, а солдат!" «Вставай, пора!» Он поймал ее руку, потянул к себе. «Ни к чему это, миленький», — сказала она шепотом. «Нагрянут немцы, пропадем ведь. Ты вставай, повечеряй, а там я тебя до реки провожу». Щурясь от огонька светильника, он торопливо ел холодную картошку, которую, ободрав с нее кожуру, подавали ему ласковые руки женщины. «Сыночек был у меня», — рассказывала она, не поднимая глаз. «Месяца нет, как помер. Закопала в снег. Могилку-то ведь ладить некому, да и нечем. Земля как камень. Вот дождусь весны, тогда похороню как след». «Вы с ним тут и жили, с сыном-то? Тут где же еще?» Она долго молчала, прежде чем выговорить самое главное. Муж ведь у меня есть. Муж? Она еще ниже наклонила голову. В Красной армии служит. Она судорожно вздохнула, бросила очередную картофелину. Он там, на фронте, а я здесь. Ладно, не переживай, сказал Сашка. Вернется, будет у вас все чин Звать-то как? Семеном. А по фамилии Драганов. Сашка поперхнулся картофелиной. Как? Чего как? Драганов. Семен Михайлович. Командир. Чего уставился? Не веришь? Верю. Верю. А бельма таращишь, небось, думал, гулящее. Все вы, мужики, глупые. Правда, не расписаны мы. Без сельсовета обошлось. Не было тогда уж сельсовета. Немцы разогнали. «Писал? Семен, спрашиваю, писал?» «Куда писать, дурачок? Часть ихняя тут недалеко стояла. Потом немцы наступили и заняли нас. А их окружили. Потом командир их не спрашивает, кто, дескать, знает дорогу. Чтобы проводили, значит». Места у нас гиблые. Кто дороги не знает, лучше не соваться. В аккурат в трясину попадешь, а не то просто заблудишься. Сколько разов такое бывало? Так это ты их вывела? Я. Места мне с детства знакомые. Отец тут лесником был. Мы не здесь, на хуторе жили. Большое хозяйство было. Да и семья не маленькая, отец, мать. Две сестренки, братьев пятеро. Теперь вот одна осталась. Она отвернулась в угол, вытерла слезы концом платка. Вспоминать только душу травить. Стрекалов понемногу успокаивался. «Семен тебе номер полевой почты оставил?» «Не успел, должно быть, сказать. Меня одной рукой обнимал» а другой за автомат держался. Такая жизнь у нас с ним была. Ладно, пойдем, темно уж. До реки доведу, а там сам ступай. Дойдешь, чай, потихоньку-то? Ну, чего застыл? Гляди, немцы завсегда об эту пору по избам шарят. «Вместе пойдем», — сказал он. «Нельзя тебе здесь оставаться. А это уж не твое дело». Он взял ее за плечи. — Почему не идешь к нашим? — Кругом все освобождено. Люди колхозы восстанавливают. Весной сеять будут. Она сердито дернула плечом. — Убери лапы. — Думаешь, если одна, так все можно? Он разозлился. — Говоришь, немцы заходят. Бывали. Часть тут у них, а может и не одна. Как это они молодую красивую бабу не тронули? Не Недобапым. Насчет жратвы промышляет. В чем душа держится? Да и хитрые мы. Ты меня днем видел, старуха? Все тут такие. Волоса золой посыпим, чтобы седыми казаться. На себя что пострашней надеваем. Ты мне зубы не заговаривай. Отвечай. Почему не уходишь? Она молчала. Может, из-за сына? Так ведь его нет. Вернешься весной, сделаешь, что надо. А теперь чего тут торчать?»